Книга вторая. Книга вторая. Кошачья Кугать. Кошачья Кугать. Глава девятая. Глава я никогда не принадлежал числу властителей, которые убивали гонцов, принесших дурные вести, сказал вечный император. Да, сир, ответил Стэн. В данном случае, однако, продолжал император, очень хорошо, что я знаю тебя так долго. Да, сир. Ты понимаешь, что я очень недоволен. Понимаю, ваше величество, ответил Стэн. «Полностью понимаю, сир». Голографическое изображение императора дрогнуло, когда босс тенна подошел к антикварному подносу с выпивкой и плеснул себе в бокал немного виски. «У тебя там есть что выпить?» Немного рассеянно спросил властитель. «Да, сир», — сказал Стэн, — «я привык полагаться на собственные запасы». Он достал бутылку виски из письменного стола предыдущего посла и наполнил бокал. Император произнес шутливо. «Я бы выпил за то, чтобы среди наших врагов воцарилась паника. Но если они запаникуют еще сильнее, мы все окажемся по уши в дерьме». Потом он осушил свой стакан, и Стэн последовал его примеру. «Ты понимаешь, у меня нет никакой возможности все это скрыть?» Спросил император. Стен ничего не ответил. На самом деле от него и не требовалось ответа. Средства массовой информации уже начали намекать на то, что в созвездии Алтай вот-вот разразится кризис. Как они запоют, узнав об истинном положении вещей. Император задумался и снова наполнил свой стакан. Особенно досадно то, что именно сейчас я собирался заключить важное соглашение. Сама возможность этого базировалась на вере в устойчивость империи. Малейшее сомнение в стабильности системы, которую мне удалось вернуть жизни, моментально отбросит нас назад. А если эти переговоры окончатся неудачей, Стэн вздохнул. «Я бы и сам хотел нарисовать более радостную картину, Ваше Величество», – сказал он. «Но мне еще никогда не приходилось сталкиваться с такими трудностями». «Более того, события только начинают набирать ход». «Я все понимаю, Стэн», – проворчал император. Хакон умер ужасно не вовремя». Он глотнул виски. «Ты уверен, что ему никто не помог отправиться к праотцам?» «Я внимательно просмотрел отчеты. Там ясно изложено, как и почему он умер. А Ризму. Лопнула артерия. Правда, остаются неясными некоторые обстоятельства. Стэн подумал об уверениях Мениндера, что смерть произошла во время обеда в честь Хакана. Однако мне не кажется, что это имеет значение. Если здесь и был какой-то заговор, ну, меня бы это нисколько не удивило. «Согласен», – не стал возражать император. «Более того, если бы ты не нашел никаких следов заговоров, это было бы еще подозрительнее». «Отлично, оставим это. Пока». «Есть, Сир?» «Сейчас, — продолжал властитель, — нам прежде всего необходимо взять события под контроль. Раз уж за Алтаем собирается наблюдать вся Империя, я не хочу, чтобы у кого-нибудь сложилось впечатление, что нам не хватает твердости. Наверняка начнутся разговор о том, что это я во всем виноват, что были допущены серьезные ошибки после того, как я вернулся. Другие же просто ждут проявления слабости с моей стороны, чтобы самим поднять мятеж. Поэтому...» Имея в виду все нынешние обстоятельства, я хочу, чтобы с самого начала нами выдерживалась самая жесткая линия, которая будет заключаться в следующем. Если кто-то делает движение, и оно нам не по нраву, мы кончаем с ним. Сразу. И устанавливаем новое правительство. При моей полной поддержке. Как только это будет проделано, никто не станет возражать. По крайней мере, я вряд ли услышу эти голоса. «Если же вокруг моих решений начнут разгораться скандалы, их следует погасить. Быстро. Не считаясь потерями. Я не потерплю никаких насмешек». Император с размаху ударил ладонью по столу. Стэну звук напомнил выстрел. Неожиданно настроение Императора изменилось, и он холодно улыбнулся стену. «У меня должна быть полнейшая уверенность в том, что мои враги и друзья знают. Шутить со мной не следует». «Да, Сир. Я согласен, Сир». Мне кажется, в твоем согласии звучат какое-то невысказанное «но». Если учитывать общее положение, Ваше Величество, совсем нет. Сейчас не время для сомнений. Однако, когда вы вводили меня в курс дела, вы вовсе не преувеличивали, рассказывая о том, насколько сильны противоречия между народами созвездия Алтай. Даже если мы будем использовать самые жесткие меры, мне кажется, просто необходимо сохранять большую осторожность. Стен помолчал немного, стараясь понять, что думает император. Его лицо ничего не выражало. Однако это вовсе не означало, что он сердится. «Продолжай», – велел император. «Вам известно, Сир, что я разговаривал с лидерами всех этнических групп, по крайней мере с существами, которые так себя называют. Пока я не получу более точного анализа ситуации, основанного на всех собранных данных, я буду полагаться на интуицию». «Так вот». Группировок здесь гораздо больше, чем четыре. Когда я прибыл, два джахианских отряда стреляли друг друга в космопорте. «Тебе следует положиться на интуицию», – кивнул император. «Как только я появился на планете», – продолжал Стен, – «все лидеры группировок, гуманоиды и инопланетяне стали прорываться в посольство, умоляя меня сделать одного из них новым правителем. Я заставил их дождаться официального приглашения на аудиенцию, вызывал по одному». «И не очень спешил, естественно», – сказал император, «чтобы они немножко пришли в себя и вспомнили все преступления, совершенные против меня. Мне нравится, как ты это провернул». «Спасибо, Сир. Честно говоря, здесь такое творится. Я очень сильно сомневаюсь, что навести порядок будет просто. И уж во всяком случае, прежние методы тут не пройдут. Сейчас все жители сидят по домам на своих родных планетах и думают только о собственных проблемах, зализывают раны» но мне кажется, достаточно искры, чтобы на Алтае разгорелся самый настоящий военный пожар. Конечно же, каждый из этих существ имеет очень четкое представление о том, каким должен быть рай для его соплеменников. Лично я считаю, что здесь очень скоро разразится самый настоящий ад. Если только мы не наведем порядок, сказал император. Если только мы не наведем порядок, сир, согласился Стен. Для начала, заявил император, я даю тебе батальон императорских гвардейцев, «Полагаю, это будет очень полезно». Стэн удивился. «Так много, сир. Я рассчитывал получить один отряд богомолов. Если мы не станем особенно высовываться и не сумеем добиться успеха, нам никто не поставит этого вину. И вообще, сир, я считаю, что смогу сделать больше при помощи скальпеля, а не молота». «Рисковать нельзя», – отрубил властитель. «Ты получишь батальон. Я уже и так стал предметом насмешек». «Ладно, у тебя есть какие-нибудь предложения?» «Да, сир. На мой взгляд, среди этих несчастных идиотов есть один человек, подходящий на место Хакана. Хотя бы временно». «Кто?» – осторожно спросил император. Однако Стен не обратил внимания на реакцию своего босса. «Мениндер, сэр. Торг. Хитрое бестие. Но мне кажется, его там все уважают. Врагов у него совсем мало. У меня сложилось впечатление, что он может заставить остальных прислушаться к его доводам и задуматься». «Хороший выбор», – проговорил император. «Только...» «Ты прав, это всего лишь временное решение. У меня на примете есть постоянная кандидатура». Он сделал глоток виски. «Его зовут Искра. Доктор Искра. джахианец. Стэн нахмурился. Имя показалось ему смутно знакомым. Он слышал об этом человеке и знал, что доктор Искра пользуется авторитетом. Однако Стен еще не очень хорошо разбирался в обстановке на Джохи и был вынужден поверить императору на слово, когда тот заявил, что доктор Искра обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать хорошим правителем. «Я уже переговорил с доктором Искрой», – сообщил император. «За ним отправился один из моих кораблей. Он присоединится к нам через несколько циклов». «Доктор Искра – другая причина, по которой я посылаю батальон гвардейцев. Он попросил меня об этом». Для личной охраны, на первых порах. «Очень хорошо, Сир», – сказал Стэн. Услышав о просьбе доктора Искры, который тот высказал, еще не успев побывать на Алтае и оценить сложившуюся там ситуацию, Стэн почувствовал первые признаки тревоги. Но пока решил не думать об этом. Пока. Самое главное – добиться успеха в выполнении миссии. Он гордился тем, что не набрался дурных привычек, служащих Имперского министерства иностранных дел. Который часто на первое место ставили свое эго. «Еще что-нибудь?» – спросил император. Стену показалось, что боссу не терпится заняться другими проблемами. «Нет, Сир. В таком случае до следующего отчета». Властитель наклонился вперед и нажал кнопку на своем столе. Однако прежде чем изображение Стена, сидящего в посольстве на Джохе, исчезло, император внимательно посмотрел на выражение его лица. Оно было исполнено уважением. Через мгновение экран погас. Вечный император задумчиво взял свой стакан и принялся подтягивать виски. За многие века ему удалось воспитать в себе способность к абсолютной сосредоточенности. Он потратил на стена целых 5 секунд такой полной концентрации. Сохраняет ли стен верность? Вне всякого сомнения. Во время отсутствия императора стен участвовал в разработке плана свержения Тайного Совета. Главной идеей, созданной им организацией, была верность памяти Императора. Да, Стэн лоялен, однако мало кто понимает, какой личностью является Стен, Он настоящий герой. Пожалуй, впервые за все время Император порадовался тому, что Стен на его стороне. Но эта мысль властителя, тем не менее, не утешила. Интересно, почему? Император заставил себя не думать об этом. Он вернется к этой проблеме позже, а пока у него есть другие, более срочные дела. Ему придется прибегнуть к помощи еще одного человека, молчаливого, незаметного и очень опасного. Да, он не может рисковать, когда речь идет о созвездии Алтай, просто не имеет права.